Глава третья Ари представлялась невероятным, что ему удалось так долго продержаться в Сиглу-Фьордюре. Он переехал на север почти два года назад, незадолго до окончания школы полиции, куда поступил, бросив теологию. Первая зима стала для него чистейшим адом. Казалось, единственная миссия тягостного, томительного снега – раздавить его. Но первое лето было полной противоположностью зимы. Теплое, светлое. И вот уже позади вторая зима. Оторванность и темнота угнетали его, но ко всему ведь можно привыкнуть, тем более что при появлении солнца ему становилось намного легче. Начался июнь, и уже было несколько тёплых дней. Лето, конечно, сюда идёт дольше, чем на юг страны, однако от севера и нового ожидать трудно. Томас, начальник полиции Сиглуфьордюра, позвонил ему сегодня утром и попросил приехать пораньше. Его дежурство должно было начаться в полдень. Но Ари выехал около девяти. По телефону Томас почти ничего не сказал, но голос у него был обеспокоенный. После того, как жена уехала в столицу учиться, Томас вообще ходил мрачный. Кроме него, пожалуй, никто не верил, что она вернется в Сиглу Фьордюр. Однако формально супруги все еще были вместе, чего нельзя сказать об Ари и его бывшей девушке Кристине. Их отношения закончились, хотя Ари до сих пор лелеял надежду вдохнуть жизнь в остывшие угли. Они с Кристиной начали встречаться больше четырех лет назад. Он тогда изучал теологию, она медицину. Любовь с первого взгляда, она вытащила его из скорлупы, если можно так выразиться. Он рано потерял родителей, рос с бабушкой и во всем мог рассчитывать только на себя. Рядом с Кристиной он обрел долгожданное тепло и чувство защищенности. Но когда он перебрался в Сиглу Фьюрдюр, все разладилось. Она с самого начала была против его решения. Осталась в Рейкьявике и даже не приехала к нему на Рождество. Его обидела ее реакция. Постепенно их общение сошло на нет, и тогда он повел себя неправильно. Молодая женщина, у которой он брал уроки фортепиано, скружила ему голову и заменила собой Кристину, давая ему чувство защищенности, и тем самым спасая его от холода и одиночества в сиглу Фьордьюри. Началось все с поцелуя. Потом он оказался в ее спальне, однако между ними так ничего и не было. Но это не имело никакого значения. Внутренний он изменил Кристине и считал, что ему нельзя верить ни в чём. На какое-то время он позволил снегу и тьме ослепить себя и решил, что влюбился. Но теперь точно знал, что на самом деле всегда любил лишь одну женщину Кристину. В приступе ложной влюблённости он позвонил Кристине, разорвал отношения и сказал, что встречается с другой. Разговор на этом прервался. Он услышал в трубке какой-то шум. Скорее всего, она швырнула телефон на пол. Позже он узнал, что она отказалась от летней работы и ординатуры в Рейкьявике, чтобы переехать в Акюрейри и быть ближе к нему. Чёрт возьми, как он мог быть таким безмозглым? Его связь с местной девушкой прекратилась, как только он признался, что всё это время у него в столице была девушка. Если бы она держала в руке мобильник, непременно бы запустила в него. Урок фортепиано пришёл конец. Он скучал по Кристине. Несколько раз звонил, но безрезультатно. Отправил несколько электронных писем, но не получил ответа. С тех пор, как он последний раз пытался с ней связаться, прошло несколько месяцев. Тем не менее, он знал, что она переехала в Аквирери и закончила там ординатуру. Их общий друг также сообщил, что она устроилась на работу в больницу. Как же больно ему было осознавать, что она так близко и одновременно так далеко. После этого Арис головой окунулся в работу, выкладывался как никогда прежде. Кроме работы, в его жизни теперь практически ничего не происходило. Перед тем как пойти в участок, Арис собирался позавтракать, купив что-нибудь полезное. Его вытащили из постели и не дали времени на завтрак, но он не мог работать на пустой желудок. А в городе было необычно много народа. У пристани утром пришвартовался маленький круизный лайнер, и теперь жизнь буквально кипела. Школьникам, которые вышли на летние работы, вооружившись граблями и другим садоводческим инвентарем, добавились деловито фотографирующие туристы. Из пекарни доносился соблазнительный аромат корицы и шоколада. Там как раз пекли издобные булочки, которые, как вынужден был признать Ари, здесь вкуснее, чем в столице. Но на полноценный завтрак все-таки не тянули. Он заглянул внутрь. В пекарне было полно туристов, поэтому выпечки придется подождать до лучших времен. Затем Марий отправился в небольшой рыбный магазин на Ратушной площади и попросил вяленую рыбу. Обычно он, конечно, не ест её на завтрак, однако это вкусный и полезный перекус. "Вам зубатку, как обычно?" спросил продавец. "Да, будьте добры. Приятного аппетита, преподобный." Арий обиделся, заплатил за зубатку и холодно попрощался. Его иногда называли преподобным. Прозвище появилось, когда стало известно, что он некоторое время изучал теологию. Но он к нему так и не привык. Когда Ари сел за стол в буфете полицейского участка и приступил к позднему завтраку, Томас быстро уловил запах зубатки. Снова эта вонь. Что за сермяжный вкус? Тебе когда-нибудь надоест? А мне казалось, я тут у вас за городского парня, ответила Ари, продолжая есть, как ни в чём не бывало. Кое-что случилось. Клинью уже едет. Он сегодня по дежурит. Томас очень изменился после того, как жена уехала в столицу. Постарел на 10 лет. Радость покинула его. Волос на голове стало меньше, хотя и до этого он не мог похвастаться пышной шевелюрой. Томас без сомнения страдал от одиночества. Ари знал, что их с женой младший сын тоже уехал из дома. Во время учебного года жил в гимназическом интернате в Акюреери. Летом нашёл там работу и снимал комнату вместе с двумя одноклассниками. Иногда приезжал в гости к отцу на выходные, только и всего. Так что в доме Томас остался один. Нашли труп, объявил Томас. Труп? Да, с Кагафьордюри, у летнего дома, который строят недалеко от купальни Греттера. А нас это каким боком касается? спросила Ари, но тут же раскаялся в своей грубости. Он чувствовал себя уставшим, накануне вечером Ари дежурил и собирался выспаться. Труп нашёл какой-то парень из Атландии, направлялся к купальне и приехал прямо к трупу. продолжил Томас, проигнорировав вопрос Ари. Картина не для слабонервных. Мне прислали несколько фотографий с места происшествия. Убийство? Никаких сомнений. Жестокое убийство. Бедолагу практически нельзя опознать. Его били дубинкой по лицу. Кроме того, в дубинке был гвоздь, который, похоже, воткнулся ему прямо в глаз. Нас попросили помочь в расследовании. Он был зарегистрирован у нас в городе. В устах Томаса такая формулировка означала, что покойный был родом не из сиглов Ердюра. «Приезжий?» — уточнил Ари. «Совершенно верно. Элиас Фрейсон. Насколько помню, мы с ним никогда не встречались. Подрядчик!» — работал в тоннеле. «Я сказал им, что мы соберем всю информацию о нем здесь, в городе. Хочу поручить тебе это дело». Голос у Томаса был твердый и решительный. «Разумеется, я буду работать вместе с тобой». Но пришло время брать на себя больше ответственности, Ари, тот кивнул. Это было ему по нраву. Ари сразу взбодрился, и усталость как рукой сняло. Он поймал себя на мысли и уже не в первый раз, что Томас, по-видимому, рассматривает возможность переезда в столицу к жене и хочет оставить отделение полиции в надёжных руках. Ты сказал, что Хлиньюру поддержит. Я правильно понимаю, что он не будет заниматься этим делом? Верно, командир. подтвердил Томас. Ари облегчённо вздохнул. Он надеялся, что его радость не слишком бросается в глаза. Но как работать вместе с Хлинюром, он просто не представлял. Они что называется, не сошлись характерами. Кроме того, в последние месяцы от Хлинюра было мало проку. На работу приходил усталым, похоже, не высыпался вечно рассеян. Ну, тогда сразу к делу, сказал Ари. Ты не знаешь, кто был начальником Элиаса в тоннеле? «Я знаю, что прораба там зовут Хакон. Хакон Хельдерсон». Затем Томас добавил, «Он из сиглов Йордюра». Судя по тону, для него это была самая важная характеристика человека.